Реализующий подавился криком и сполз мне под ноги. Я посмотрел на ухмаряющегося беса и отрицательно покачал головой. Бес пожал плечами и склонился над парализованным человеком. Шип браслета погрузился в артерию. Реализующий дернулся и начал остывать. Я подобрал алебарду и поднял глаза на неистовствующие трибуны. Все они были свободные люди, все они имели право, право на смерть. Все, кроме нас. Мы не имели, мы бесы, бессмертные. Иногда гладиаторы, иногда рабы на рудниках. Низшая каста, подонки, пыль манежная. 11. Марцелл сделал шаг назад и сжал ладонями виски, болезненно морщась. — Ну как? — тихо спросил он глухим, чужим голосом, словно горло его было забито песком, ушедшей в небытие арены. Сигурд не ответил. Он все смотрел на свои руки, словно впервые их видел, — и судорожно сжатые в кулак пальцы никак не могли расслабиться и стать ладонью. — Плохо, — вместо него ответил Солли, — тошно и противно. Я б на вашем месте тоже восстал, только веков на пять-шесть раньше. Марцел грустно улыбнулся, Так, наверное, могла бы улыбнуться скала или ребенок. «Знаешь что, парень, оставайся-ка лучше на своем месте и не думай, что оно чище или грязнее чужого». А дальше были пещера, костер и то особенное ночное состояние после тяжелого дня, когда тепло и спокойствие обволакивают умиротворенное тело, и хочется говорить, говорить, ни к кому конкретно не обращаясь, говорить или слушать. — Хорошо, — еле слышно прошептал Даймон, — как в сказке, тихо и спокойно. Марцел подбросил в огонь кривую раздвоенную ветку, И поймал себя на том, что любуется изяществом этого простого жеста. Бес двигался легко и экономно, и даже неподвижность его была сродни неподвижности парящего орла, застывшего в потоке несущей его стихии. Кастер выглядел мощнее. Каменные плечи, гранит рук и спины, валуны бедер — Но Кастер был внизу, в зале, со многими другими, а Марцелла даже представить нельзя было ушедшим в сталагмиты. Что, как в сказке? — спросил марцел щурясь от дыма и отворачиваясь. Даймон расслабленно потянулся, закладывая руки за голову. — Все это — ночь, огонь, сидим вот. Дым тебе в глаза лезет. Одна сказка закончилась, а другая еще не началась. И до завтра далеко. — А что это такое сказка? — неожиданно спросил Солли. Он лежал в трех шагах от костра, бок, исцарапанный колючками, болел, и очень хотелось сменить облик, но Солли почему-то стеснялся. «Сейчас, Солли, сейчас объясню». Марцел приподнялся и обвел рукой пещеру. «Вот ты, Солли, изменчивый, оборотень, гуляющий из шкуры в шкуру с легкостью воды, принимающий форму сосудов, которые налита, но всегда остающийся самим собой. Вот Сигурд ироу скользящий в сумерках, салар, девятикратно живущий». Уходящие и возвращающиеся, чего не может сказать о себе ни один из нас, потому что я никогда не уходил, а вы не способны вернуться. А вот Даймон, пустотник, меченный зверем, темница большой твари, способной стать звереем зверей, поэтому умеющий быть человечнее человека. И наконец я обреченный играть с вечностью в кошки-мышки, каторжник, призванных каменному ядру бессмертия, обломок нелепости, бес. Что это? Мы все вместе здесь, в этом вывернутом наизнанку мире. Это правда, Солли даже не заметил, что он уже не слушает и отвечает. Это жизнь, это есть А ночь, ночь, покой и тепло крхотного костра, и никаких варков, и после смерти нельзя встать, а без смерти вообще не бывает, и оборотень лишь легенда щекочущие нервы, и страшное ровно в меру поглаживание против шерсти, а волки и удав никогда не смогут охотиться вместе. Это выдумка. Одновременно усмехнулись Соль и Сигурд. Так не бывает. Марцелл покачал головой и посмотрел на Даймона. «Вот это я и имел в виду», — грустно бросил Даймон и отвернулся. У Героу возникло подозрение, что пустотник имел в виду нечто совершенно другое, но он не рискнул переспрашивать. «Это потому, что все мы в чем-то пустотники». — задумчиво протянул Марцеллу. — В большей или меньшей степени, но все. — Почему это все? — обиделся Даймон. — Это только я, пустотник. — А вы? — Так. — Ноги для удава. — Это смотря что понимать под пустотой. Если дырку от бублика, то да, конечно. — Марцел для большей убедительности сцепил большие указательные пальцы рук в кольцо и шумно вдохнул в него. Даймон покосился на беса и поджал губы. А что понимаешь под пустотой ты Я? Смотри, даймон. вот сидит хороший парень солли. сидит, греется, мясо жует, он весь забрызгался. «Где сейчас тот свирепый волк, который еще недавно готов был разорвать все и вся? А дальше сидит хороший парень Сигурд, но швырни его в тревожную ночь. И где искать этого Сигурда, когда остается лишь скользящий в сумерках, способный выжить там, где не выживет никто, кроме беса? И куда уходит тот кто был мною всего минуту назад, уступая место тому, кем буду я или кем я стал. А? Вот это я и называю пустотой. То, чего нет, но то, что может быть. Дружбы между изменчивым и постоянным не было, но она могла быть, и теперь она есть. Бессмертия когда-то не было, а теперь оно есть. Есть или вновь исчезнет из этого мира. Пустота это пауза между тем, что есть и тем, что может быть. Пустота это это возможность бытия. «Варков не было хмуро подвёл итог Сигурд, а теперь они есть. И ещё как есть. И мы есть — Но если так пойдет дальше, то нас не будет, кроме тебя, Марцел, и этих, которые в зале. — Сами виноваты, — жестко сказал Марцел. Просто все вы так часто делали из живого мертвое, что мертвое, наконец, решило стать живым. Даймон внезапно вскочил и нервно забегал по пещере, Зус свернулся в клубок, отодвигаясь к стене, а Вайл испуганно заворчала. «Откуда ты знаешь? Ты уверен? Факты, Марцел, факты!» «Этого не может быть!» — хрипло бросил Солли. «Кто знает...» — Сигурд встал и подошел к Марцеллу, понимая, что сейчас он, уходящий за ответом, может получить то, за чем уходил, и внутренне страшась этого. «Кто знает...» «Может быть, ты знаешь, Марцел? И это знание, оно и есть твоя пустота!» «Нет», — еле слышно ответил бес, — «это не пустота. Это бездна. То, чего не может быть, не должно быть» но что очень хочет быть».